Глава 26. Объект влюбленности. «Мы идем за покупками», — объявил после завтрака Иен. «Нет», — взвыли мы все втроем. «Папа Иен, помилуй», — взмолился Вилли. «Я один раз с Гретой ходил на ярмарку, больше никогда в жизни». «Нет, ну надо бы транспорт присмотреть», — согласился Альф. «Но можно я лучше в гостинице подожду вас? Я все равно не очень разбираюсь». Я просто молчала, потому что каждый мой поход за покупками в прошлой жизни заканчивался одинаково. Красивых вещей на меня не шили. Все было либо слишком длинное, либо узкое. А обувь приходилось брать в детском отделе, потому что 35-й размер найти было невозможно. «Идем все», — сурово заявил Иен. «Вам нужна удобная теплая одежда, особенно валику. У него даже сменных кальсонов нет». И Лиле нужно эти ужасные джинсы сменить на что-то более приличное. Нет, Лиль, ты свои деньги оставь в сейфе. Я решу финансовый вопрос. Клан платит. Он тебе, знаешь ли, должен. И немало. Я быстро согласилась. Платит и платит. Это же замечательно. Мне еще золото пригодится. Халяву я люблю. Да кто же ее не любит? В первую очередь Иен привел меня в лавку готовой одежды. И сказал продавщица с явной примесью гномской крови. «Это княжна алмазная. Ее нужно одеть с ног до головы в теплое и удобное. счет отправить в клан холодных». Плотная, невысокая женщина окинула меня острым взглядом и хищно улыбнулась. «Конечно, дядя Иен, сделаем в лучшем виде. Марта, дочка Иена Северного, моего двоюродного брата. Мы в его гостинице остановились». Он, когда путешествовал, влюбился в человечку, да с ней и остался. И так бывает в жизни, хоть и редко. «Марта тебе живо одежду подберет, а я пока транспорт нам присмотрю. Не торопитесь, девочки, и не экономьте». Последняя фраза продавщицу явно вдохновила. Она сразу заулыбалась, засияла, а потом заперла дверь и повесила табличку «Закрыто». «Называй меня Мартой», сказала она мне, «И на ты». Так что тебе самой хочется? Я Лиля, представилась я. Хочу всякого. Рубашку нижнюю и лифчик. У вас есть лифчики? И трусы нужны на всякий случай. И Марта. А есть специальное что-то для критических дней? Есть, обрадовала меня Марта. Специальные штанишки с подвязками и вкладышами из ваты или мха. Вкладыши потом выкидывают. Очень удобно, люди придумали. А купить можно в аптеке. «Штанишки я тебе найду». «А вот что такое лифчик?» Я продемонстрировала. «А, лиф!» — кивнула девушка. «Ну, у нас немного другие, но тебе должно понравиться». Мне действительно понравилось. Плотный корсаж застегивался спереди на крючки, а сбоку регулировался шнуровкой. Плотные чашечки из нескольких слоев хлопковой ткани отлично поддерживали грудь. Нигде не давит, не жмет». К тому же эта штука была очень красивой, с вышивкой и кружевом. Я сама себе в зеркале казалась куртизанкой или танцовщицей из мулен руж Порадовали и панталоны из тонкой ткани. Да, ни трусы, ни в обтяжку, но тоже кокетливо. И пояс для чулок с подвязками — просто чудо. Даже с моей фигурой я казалась сама себе сексуальной. А как представила, что меня Иен в таком виде бы увидел? И вовсе сердце заколотилось, и ладошки вспотели. Чулки здесь были шерстяные и шелковые. Понятно, что шелковые на лето, а шерстяные, когда холодно. В целом, зимняя экипировка отличалась продуманностью. На чулки, пояс и панталоны надевались еще шерстяные штанишки до колена. На мой вопрос, а почему нельзя связать колготки или, на худой конец, рейтузы, Марта немного зависла. А потом неуверенно сказала, что так носят только мужчины. «А чем мужчины отличаются от женщин?» — коварно спросила я. Марта покраснела и замахала руками. «Нет, ты не так поняла», — засмеялась я. «Ноги-то у них такие же, и колготки надевать удобнее, и они не свалятся, и не дуют нигде. А если вот как чулки связать их из белой козьей шерсти, но еще и красиво, но они завлекательно. Неожиданно возразила пунцовая цвергиния. Мужчина под юбку заглянет, а там... Ну, во-первых, для своего мужчины можно и чулки надеть. А когда по магазинам с подругой или на рынок за кабачками, колготки удобнее. А во-вторых, чужой мужчина растеряется и не сразу поймет, что к чему. Словом, я Марту убедила. Она сказала, что попросит вязальщицу сделать образец. А мне, к сожалению, она даже мужских рейтус предложить не могла, потому что лавка у нее дамская. Зато есть теплые мягкие штаны. Их надевают под широкую юбку для езды верхом. А некоторые смелые дамы так и вовсе без юбки, только с длинным до колен жилетом с разрезами по бокам. Вот такие штаны пришлись мне по вкусу. Я взяла аж трое штук. Двое до щиколотки, чтобы их в сапоги заправлять, и одни чуть ниже колена, с кокетливыми бантиками. Их полагалось носить летом с чулками и туфлями. Сама Марта ни разу не видела, чтобы дамы их носили. В лавке они были исключительно как образец заморской моды. Мне эти забавные штанишки были широковаты, но Марта быстро сняла с меня мерки и обещала все ушить. Теплый плащ с капюшоном, перчатки, капор с меховой оторочкой. Шаль, пару жилеток, нижние рубашки, две юбки и дюжина вязаных носков завершили мой гардероб. Сколько стоила эта кучка явно качественных и очень красивых вещей, которые к тому же нужно было подгонять под мою фигуру, я даже спрашивать не стала, справедливо опасаясь, что я получу от итоговой суммы инфаркт. Иен же сказал, что платит клан холодных. Вот и пусть платит. Счастье им, здоровье и все такое. Хоть какая-то польза. Потом мы пили чай с пирожными и обсуждали моду мужчин и местных жителей. Слово за слово Марте удалось вытянуть из меня историю с Иеном. Почему-то мне сейчас казалось смешным, что меня обманули как дурочку, словно наперсточники на рынке. Подсунули не того жениха. Я так и рассказывала, беззаботно смеясь. Разумеется, Марта не могла не заинтересоваться игрой в наперстке. И я, как умела, показывала ей на чашках. «Дядя Иен очень хороший», — наконец сказала мне Марта. «Добрый, надёжный. Только мне всегда казалось, что он не женится. Слишком он с женщинами рабел». «Со мной не рабел», — недовольно напомнила я. «Меня он вон как на постели развёл. Да и сейчас не рабеет нисколько. Это потому, что он влюблён», — торжественно заявила девушка, а я залилась смехом. «Иен. Влюблен? Да быть того не может. Он же чурбан бесчувственный. Хотя иногда не чурбан. В постели, например. Ой, да что это я все время о постели думаю? Я же совсем не такая. Я девушка скромная и целомудренная». Была. До замужества. В любом случае, Иен и влюбленность — это что-то совершенно несочетаемое. Когда Иен вернулся, Марта мгновенно меня сдала. «Дядя Иин, а ты Лилю любишь?» Первым делом спросила она. Цверк вдруг покраснел, стащил новую меховую шапку, смял ее в руках и что-то невнятное пробормотал. «Не слышу!» «Люблю, конечно!» — рявкнул Морозный. «А иначе зачем бы я за ней поперся?» Но я все равно не поверила, хотя мне было приятно. Он тоже успел приодеться. Хоть и не так радикально, как я, но все же. Шапка, сапоги новые. Красивый разноцветный кушак. На мою кучу вещей он смотрел с некоторым ужасом. Но возражать не стал. «Я нашел приличную повозку», — сообщил он мне по дороге в гостиницу. «Пока снега нет, поедем на ней. И лошадей новых купить нужно, а этих пока у северного оставим. Они верховые, в упряжь нужно других. Ты пока пообедай, я к конной ярмарке сбегаю, а там и поедем». Он почему-то не смотрел в мою сторону, отворачивался. Наверное, жалел, что глупость брякнул. Или думал, что я начну приставать и насмехаться. Но я ведь понимала, что он просто, как обычно, меня защитил. Хотя, может, и в самом деле любит. Ну да, Лиль, твоя наивность просто зашкаливает. Сначала он тебя обманул, потом в постель затащил, потом отпустил. А как ты сбежала, так сразу полюбил без памяти. Так не бывает. Это только в романах с красивыми дядечками на обложках. Мужчины внезапно падают на колени перед дамой, объятые порывами любви. А в жизни важны три вещи. Деньги, взаимное уважение и секс. Причем последнее желательно. Но жить без этого можно. В задницу эту глупую любовь. Я пыталась, ничего не вышло. Без нее лучше. Валь, а скажи, для альвов любовь важна? Спросила я скучающего в гостинице Валенуэля. Конечно, не задумываясь, ответил Альф, но любовь это прекрасный цветок. Ее нужно взращивать, оберегать, поливать постоянно. Люди этого не понимают, а цверги и вовсе не верят в любовь. Правильные делают, кивнула я, все больше ощущая себя цвергом. А какие у Альвов свадьбы, расскажи. Красивые! мечтательно протянул Валик. Свадьба обычно весной, когда цветут сады. Невеста в пышном платье. Ее волосы заплетены в свадебную косу с цветами. Лицо скрыто прозрачной вуалью до пола. Жених откидывает вуаль, целует ее, а потом вставляет ей в уши свадебные серьги. «Стоп! В уши?» — удивилась я. «Ни кольца, ни браслеты. Серьги? У альвов большие уши!» — хихикнул Валик. «Вот, смотри!» И он подергал себя за уши. «Вот это кольцо — знак рода. Эта серьга говорит о том, что я закончил школу и получил специальность». «Ух ты! А какую?» «Флейтист!» — вдруг покраснел Валенуэль, пряча уши под волосами. «Ну вот так. Музыкант я на самом деле. А флейта у тебя есть?» «Откуда? Потерялась давно. Дома должна быть старая. Сыграешь мне?» А тебе и вправду это интересно? С надеждой и волнением спросил Альф, моргая девичьими ресницами и совершенно очаровательно краснея. Конечно, я очень люблю музыку. Непременно сыграю. Глаза Альфа засияли. Погоди, я же еще не рассказал про брачные серьги. Их вставляют в левое ухо, а потом после брачной ночи вот здесь, на виске, появляется рисунок. У цвергов на запястье, у людей на тыльной стороне ладони, а у Альвов здесь. Он осторожно убрал у меня с лица выбившиеся из косы прятки, и провел пальцами по виску возле уха. Щекотно. Я посмотрела на него растерянно и осторожно отодвинулась. Жуткое подозрение зародилось в моей голове. Чуть позже я разыскала Вилли и спросила нервно, «Как считаешь, а Валик может за мной ухаживать? Ну, намекать на что-то?» Я могу ему нравиться, как женщина?» «Исключено», — отрезал побратим. «Во-первых, альвы очень капризны. Чтобы им понравиться, нужно быть идеалом красоты. А ты, Лиль, хоть и хорошенькая, но ростом не вышла. И потом, они ведь цветы дарят, песни любимым посвящают. Нет, если бы Валик осмелился за тобой ухаживать, ты бы в этом не сомневалась. Вот по Игину сразу видно, что он неравнодушен к тебе». «Ой, иди ты!» — поморщилась я. «Просто ему обидно, что синица из рук вылетела. Я скорее поверю, что в меня Валик влюблен, чем в то, что Иен».